Глава двадцать 22. Граф Бачоки. Эндема и его слуга также возвратились в Париж с театра войны, но их отношения изменились самым странным образом. Огромные суммы, похищенные мнимым герцогом из Мединского замка, так быстро исчезли и большей частью перешли в карманы Джона, что Эндема едва ли мог теперь удовлетворять требования слуги. Между господином и слугой произошла бурная сцена. Плут с бульдугообразным лицом знал, что ему нечего больше ожидать от мнимого герцога, и угрожая открыть его тайны, хотел выжить последние деньги, а затем бросить его на произвол судьбы. Эндэм понимал угрожавшую ему опасность и потому думал только о том, как бы освободиться от своего жадного слуги. Покушения на Олимпио и Мартиза не принесли ожидаемых результатов, однако Эндемо надеялся, что Бачоки даст ему хороший совет, а может быть и помощь. Он не предполагал, что Бачоки питал надежду, что соперники уничтожат друг друга. Государственный казначей был поэтому весьма удивлен, когда ему доложили о герцоге Мединском. впрочем он надеялся избежать с его помощью опасности угрожающей со стороны генерала агуада который обещал явиться еще раз бычок еще не обдумал как действовать при этой встрече м почтеннейший герцог! — вскричал он самым фамильярным тоном при входе эндема что скажете кажется только призрак испанского генерала беспокоил вчера моих людей Бледное лицо Эндема искривилось злобной улыбкой. Этот испанец, вероятно, заключил договор с сатаной, граф, иначе нельзя объяснить, как он и маркиз избежали смерти, неизбежной для всякого другого заключимого. Мы. мы такой же договор, чтобы иметь в руках больше силы. Вы шутите. А для меня дело это очень важное. Я пожертвовал для него всем своим состоянием. — Но это было опрометчиво с вашей стороны, герцог. — Теперь я приехал просить вас об одолжении. Располагайте мною. Герцог Агуада уехал прошлой ночью в Испанию только с одним слугой. Что вы говорите, генерал, отправился за границу с целью, как я слышал, отыскать сеньору, увезенную в Испанию? Вы знаете, это ваши известие удивляет меня. Сказал Бычоке, очевидно обрадованный: Действительно, молодая испанка выслана на родину? Генерал Агуада знает куда? Бычоке улыбнулся. Если его верно направили, то я могу сказать вам, куда он поехал. Этого довольно. Говорите. Не знаю, через кого он получил сведения, которые однако недостаточны, потому что никто здесь не может передать ему всех подробностей. Так скажите мне, что он мог узнать? С удовольствием Герцк. Но что из этого выйдет? Вы узнаете об этом после. О, было бы необыкновенно хорошо, если бы генерал Агуада действительно отправился в Испанию. сказал бы чуваки, со смехом, радуясь, что избавится от смертельной опасности. Слушайте, любезный герцог, Вы говорите, что испанец выехал ночью со своим слугой. Сперва он направится к замку По, близ испанской границы, оттуда в Пампелуну, где станет отыскивать двух монахов, двух францисканцев тамошнего монастыря. Но монахи, как известно, похожи друг на друга, и ему будет трудно найти тех, кого нужно. Ваше объяснение успокоило меня. Сеньора еще в Пампилуне? Сохрани Господи, она отправлена в Мадрид. В это время разговор был прерван появлением слуги. Что нужно? спросил небрежно бычок. Господин генерал-граф Донси, — доложил слуга Хорошо, проси сюда, сказал бычоке, не предчувствуя намерений камерат. Еще одна просьба, сказал Эндема быстро. Не можете ли вы освободить меня от слуги, очень опасного для меня? Без сомнения, на днях, как сообщил мне герцог Морни, отходит транспортное судно Йонна из Тулона в Каен. Вы можете об этом справиться? Вы знакомы с графом Донси? Я слышал его имя несколько раз во время похода, но лично не видел никогда. В это время на пороге появился генерал и слегка поклонился бычоке, а потом мнимому герцогу, который с удивлением всматривался в лицо графа и старался припомнить, где видел его раньше. Ему казалось, что он встречался с этим человеком в то время, когда наблюдал за тремя друзьями. Бочуки представил их друг другу, но произнес имя герцога Мединского так невнятно и скоро, что принц Камерата не мог его расслышать. Последний был очень сдержан и на вопрос Бычоке о причине посещения холодно отвечал, что может сказать об этом только наедине, и прибавил, что считается другом и собратьом по оружию генерала Агуада. Услышав эти слова Эндема, все вспомнил и прощаясь с Бачёки шепнул ему: "Задержите его здесь с полчаса". Затем поспешно вышел из комнаты. "Мы одни, граф, садитесь. Не знаю, какое поручение доставляет мне счастье видеть вас. Во всяком случае, герой Инкермана оказывает мне этим честь. Вы имеете тайные отношения ко дворцу, Камерат посмотрел с удивлением на бычоке, который слегка улыбнулся, желая очевидно показать, что знает более, нежели желает высказать. "Я не понимаю вашего вопроса", отвечал гордо камерат. "Он доказывает только то, что мне известны многие тайны. Однако я вижу, что вам неприятен разговор об этом предмете". Говорят, генерал Агуада внезапно уехал. Признаюсь, это очень удивило меня, особенно после его вчерашнего поступка беспримерного в ювелирии. Но, может быть, это последствия военной жизни. Во всяком случае, генерал обязан объяснить свое поведение. Я именно за этим и пришел. Но, граф, я едва с вами знаком, и вы желаете вмешиваться в дело, которое дает вам случай познакомиться со мной? Я представитель генерала Агуада, который вынужден внезапно уехать. Что же его побудило так поступить? Ваш образ действий с одной сеньорой очень дорог генералу. Мое удивление возрастает. Потрудитесь объяснить подробнее. пылкий Камерата был сильно раздражен насмешливым тоном предыдущих слов бычаоки и должен был сдерживать себя, чтобы не показать кипевшего в нем гнева. Вы принудили сеньору посетить Версальский замок, сказал он важно. Доказательство, граф. Я не ожидал, чтобы честный человек заступался за эту Донну. Что значат эти слова? спросил Камерата взволнованным голосом. подобного рода вещи неохотно объясняют вы, кажется, хотите навести подозрение на эту сеньору. вы беспокоитесь о таком деле, который еще менее касается меня, чем вас или вы также близки к этой сеньоре? в таком случае я опять потребую от вас доказательств в возводимом на меня обвинении понимаю граф бочок вы рассчитываете на то что сеньора удалена из парижа но не будьте так самонадеенна она возвратится ваши слова доказывают мне что она выслана вследствие ваших интриг генерал без комедий господин государственный казначей сегодня я требую отчета от вас как от честного человека может быть вы уклоняетесь от этого пользуясь отсутствием сеньора, В таком случае я по ее возвращении публично назову вас лжецом. Бачоки побледнел и схватился за шпагу. Гравдонси, я теряю терпение. Вы хотите сказать, что я в вашем салоне и что у меня есть слуги, которые избавят меня от оскорбителей? Презренный, если вы попытаетесь уклониться от поединка, то я смогу принудить вас к тому оружием. в залах тюрьи А где бы то ни было не смейте звать своих лакеев первый кто осмелится близко подойти ко мне будет убит прикрывать свои поступки наглой ложью достойно плута если вам удавалось это с окружающими вас лицами то во мне вы найдете человека который принудит вас быть честным бычоки помня слова эндема старался задержать camarada Я желал ближе познакомиться с вами скажите каким образом это сделать проговорил бычоке с наружным спокойствием познакомясь со мной вы увидите что не в состоянии отделаться от меня если через два дня вы не назначите времени и места где желаете встретить меня с оружием в руках то где бы я ни увидел вас в гостиной на улице в театре Я публично награжу вас презрением и вполне достойным вас именем. Если же и это не поможет, чего я опасаюсь, то нападу с оружием и заставлю защищаться. Доверенный слуга бычачье показался в дверях, желая что-то передать своему господину. Государственный казначей облегченно вздохнул. Извините, граф Донси, — сказал он с дьявольской улыбкой. Что нового? спросил он слугу. Короткий, но важный доклад, ответил слуга с поклоном. Бычоке подошел к нему, слегка приподнял портьеру, но так, что камерата не мог видеть другой комнаты, где был мнимый Герцк. Бычоке тотчас же ушел за портьером. Камерата не мог предугадать последующих событий. Это он, принц Камерата, прошептал Эндема быстро. Мнимый мертвец. Бачоки не верил своим ушам. "Быть не может", ответил он. "Вы ошиблись. Я узнал его, когда он назвал себя другом Агуада. Чтобы удостовериться в этом, я поспешил в отель Монтолона, и там мне удалось узнать правду: это он. Ложное известие о его смерти было тайной. Действуйте сообразно с этим". Государственный казначей тут же смекнул, что это обстоятельство было для него очень выгодно, хотя бы оно и не подтвердилось. Благодарю вас, Герцог, прошептал он и возвратился к камеррату, между тем как Эндема ушел. Кончим дело, граф Донси, сказал он с презрением. Беседа, которую я терплю, чтобы посмотреть, как далеко она зайдет, наскучила мне. У меня есть более важные дела. Вы желаете со мной драться? Извольте, я готов, даже сегодня вечером. Теперь ночи светлые. Знаете ли вы озеро Сент-Джеймс в Болонском лесу? Знаю. Оно близ Мадридского бульвара. Именно. Пришлите туда своих секундантов около одиннадцати часов, мои в то же самое время будут там. Мы же встретимся на углу дороги от Сент-Джеймс и Нальи. А потом вместе придем к озеру. Но я сперва сделаю вам одно замечание. Оружие, наши шпаги, граф. Я на все согласен, господин государственный казначей, отвечал камерата, не подозревавший измены. Он молча покинул бычоке, который засмеялся ему вслед. Попался любезный друг, прошептал он: "Подожди, у тебя выдергивают зубы Действительно ли ты принц Камерата или нет, но твое сходство с ним достаточно для твоей погибели. Скоро я вас всех устраню. Кроме того, этот счастливый случай дает мне оружие против гордого инфанты, и не будь я бычоки, если не воспользуюсь им. Кто хочет бороться со мной, должен быть сильнее вас. Прочь с моей дороги. Государственный казначей позвонил в колокольчик. "Экипаж", приказал он в вошедшем слуге. "В отель герцога Морни", прибавил он Егерю. "Вот ты изумится, герцог", сказал он самому себе, надевая камергерскую шляпу. "Надо отблагодарить герцога Медина". Бачоки спешил к Морни и застал его дома. Знаете ли вы, кто скрывается под маской графа Данси, спросил государственный казначей после обычных приветствий. Ваша улыбка доказывает, что вы проникли в тайну, отвечал Морний. Конечно, герцог. И этим важным известием я обязан одному высокопоставленному дворянину, который желает избавиться от своего злого слуги». А, это похоже на договор. я позволил себе дать обещание что этот опасный индивидуум будет устранен. пусть будет так но тайна вы помните принца камерата гевцк что значит этот вопрос спросил морни быстро подняв свои серые глаза говорили что принц умер однако он жив как вскричал морни Камерата! принц Камерата! Жив герцог! Он называется граф Донси. Марни пристально посмотрел на бычоке, наслаждавшегося действием своих слов. Следовательно, известие из Лярокет ложны? — спросил наконец доверенное лицо и сводный брат Наполеона. Чего не сделает золото? отвечал бычоке, многозначительно пожимая плечами. Эти люди, обменявшиеся взглядами, лучше всех это знали. Это обман, требующий примерного наказания, вскричал Морни. Главного виновника я без всякого шума могу передать в ваши руки, сказал вполголоса бычоке. — Принца Камерата? Когда? Сегодня вечером, в одиннадцать часов. Благодарю вас, дорогой граф, а в каком месте? близ озера Сент-Джеймс, на углу дороги от ворот Сент-Джеймс и Нелли. Надобно, однако, действовать без шума. Я буду находиться вблизи. Будьте уверены в моей благодарности, дорогой кузен, даю вам в том слово. Несколько дней тому назад вы мне говорили, что транспортное судно Йон отправляется из Тулона в Каен. Да, недостаёт только двух человек до полного груза. Теперь я их нашел. Принц Камерата и слуга герцога Медина. Хорошо, любезный граф. В эту же ночь все будет готово. Если вам еще когда-нибудь понадобятся мои услуги, то смело на меня рассчитывайте. Благодарю вас, герцог. Гораздо лучше, если мы станем действовать заодно, сказал Бачоки, пожимая руки герцога. Морни поклоном выразил свое согласие и затем послал за полицейским агентом Пьетри, которому он давал свои тайные поручения. Он ясно сообщил ему время, место, словом все, что передал ему государственный казначей, и сделал свои распоряжения относительно ареста принц. Возвращаясь в Тюильри, Бачоки говорил себе, что арест полиции графа Донси не должен был никого удивить. Так как можно было предполагать, что кто-нибудь сообщил префекту о предполагавшейся дуэли. Во всяком случае, никто его не заподозрит, если он явится к озеру Сент-Джеймс. Он тотчас же сообщил письмом герцогу Медина, что его желание будет исполнено в ту же ночь, и что поэтому он спокойно может отправиться в путешествие. Таким образом, все устроилось как нельзя лучше. Камерата пригласил маркиза де Монтолоно и Хуана быть около 11 часов у отдаленного озера в Булонском лесу в качестве секундантов. Он сказал, что встретится с ними в назначенном месте. Бычоке просил Флери и Персиньи явиться к условленному часу к озеру Сент-Джеймс, что они охотно ему обещали. Когда на парижских улицах свет луны стал бороться с целым морем огня, изливаемого ярко освещенными окнами, маркиз и Хуан отправились к озеру. На открытом ярко освещенном луной месте, близ лежащего на озере островка, они встретили двух секундантов Бучоки и вежливо раскланялись с ними. до одиннадцати часов оставалось несколько минут, Бачаоке въехал в лес от ворот Нельи, почти тотчас обогнул дорогу и экипаж камерта. Государственный казначей приказал пропустить его вперед. Когда карета принца, направляясь по дороге от ворот Сент-Джеймс, огибала угол, на котором находились раскидистые тенистые деревья, ее внезапно окружили десять муниципальных гвардейцев. Один из них схватил лошадей по дусы. Другие приказали Кучеру молчать, остальные бросились на камеррата, который в одну минуту был побежден и связан. Он хотел кричать, обнажить шпагу, напрасно. Они превосходили его силой. Бочки явился к секундантам, как будто ничего не случилось. Он ждал вместе с ними почти целый час, но камерата не появлялся, что их сильно удивило. Принц же в это время находился на дороге в Тулон, куда также отправили Джона, слугу Эндема.